«Вот они», — размышлял он, — «самые изысканные, самые богатые, самые знатные парижанки. Здесь нынешние знаменитости, известнейшие ораторы, представители известнейших аристократических родов, известнейшие литераторы. Тут и художники, тут и власти имущие. А между тем вокруг меня одни лишь мелкие интриги — Мертворожденные страсти, улыбки, которые ничего не выражают. Беспричинное презрение, потухшие взгляды и блеск остроумия. Но остроумие это растрачивается впустую. Все эти белолицые и румяные красавицы ищут развлечений, а не радости. Нет искренности в чувствах. Если вам нравится только мишура, украшения из траусовых перьев, легкий флер... Прелестные туалеты, изящные дамы. Если вы поверхностно скользите по жизни, то это ваш мир. Удовольствуйтесь пустой полтовней, оборожительными улыбками и чувства в сердце не ищите. А мне приелись все эти пошлые интриги, которые увенчиваются бракосочетанием, должностью супрефекта или казначея. А ежели дело дойдет до любви, Тайными сделками, до такой степени свет стыдится даже подобие страсти. Ни на одном из этих улыбающихся лиц не вижу я ничего, что возвещало бы душу, способную всецело предаться идее или терзаться угрызениями совести. И сожаление, и несчастье стыдливо прикрываются здесь шутками. Не вижу я ни одной женщины, которую мне хотелось бы покорить, которая может увлечь в бездну. Да и найдешь ли сильную страсть в Париже? Кинжал тут диковинка, и висит он в красивых ножнах на золоченом гвоздике. Женщины, помыслы, чувства людей — все здесь заурядно. Страстей больше не существует, ибо исчезло своеобразие. Чины, ум, состояние — все сравнялось. И все мы вырядились в черные фраки, словно облеклись в траур по умершей Франции. Мы не любим тех, кто подобен нам. Между любовником и любовницей должно существовать не сходство, которое надо сгладить, а расстояние, которое надо преодолеть. Эта пленительная сторона любви исчезла в 1789 году. Пресыщенность... Скучные наши нравы порождены политическим строем. В Италии, по крайней мере, все самобытно. Женщины там все еще хищные создания, опасные сирены. Они безрассудны и руководствуются не логикой, а вкусами, вожделениями. Их надо опасаться, как опасаются тигров. Подошла госпожа Фермиани и прервала этот монолог а с ним и тысячу противоречивых мыслей, недоконченных, смутных, которых не передать. Достоинство мечтаний именно в их расплывчатости, а не своего рода умственный туман. Я хочу, сказала она, беря его под руку, представить в вас особе, которая много о вас слышала и жаждет познакомиться с вами. Она провела его в соседнюю гостиную и, улыбаясь, указала жестом и взглядом истинной парижанки на даму, сидевшую у камина. «Кто это?» — с живостью спросил граф де Ванденес. «Женщина, о которой вы, разумеется, не раз говорили, хваляя ее или злослови о ней. Женщина, живущая в уединении. Женщина-загадка». «Будьте великодушны, умоляю вас. Скажите, кто она?» «Маркиза де Глемон. Я поучусь у нее. Она сделала из своего весьма недалекого мужа Пэра Франции, из ничтожного человека политическую фигуру. Но скажите, в самом ли деле из-за нее умер лорд Гренвиль, как уверяют некоторые?» «Возможно. После этой трагедии...» Была ли, нет ли она в действительности, бедняжка очень изменилась. Она еще не выезжала в свет. Хранить четыре года постоянства в Париже что-нибудь дозначит.